Завтра в художественном музее открывается выставка обнаженной натура в современном фотоискусстве. Сходим? Сходим. Согласился Дива, зевая. Часть вторая. Необычайное происшествие в Одесском порту. Глава 1 Выходной. Черти вы тебя подрали! Раздраженно пробормотал Холмов, стряхивая остановившуюся электробритву. Никак не дойдут руки отремонтировать. Бритва, наконец, надрывно зажужжала, и Холмов Запрокинув на взничь голову, продолжил прерванную процедуру бритья. Столь странная неудобная поза объяснялась просто. В положении бритва не работала. Ну, что там, Ватсман, пишет пресса. Завершив, в конце концов, трудоемкий процесс ликвидации растительности на лице, поинтересовался Широу Димы, который, уютно устроившись на диване, просматривал свежие газеты. «Есть кое-что интересное», — бодро ответил Дима, шевестя с страницами. «Вот, например, сообщение. Если это сообщение о том, что в Америке обидели очередного негра, а на баме забили очередной болт в шпалу, то лучше молчи», — прибил его Шура, хлопавший по щекам ладошкой, смоченная диколоном «Что там есть веселенького, по моей части?» «Убийство, ограбление, происшествия и т.д. «Поищем, поищем», — невозмутимо ответил Дима. «Ага, вот как раз по твоей части происшествия. Вчера на Дерибасовской в очереди у молочного магазина за кефиром упал в голодный обморок гражданин Цирюкман, работающий, как было установлено позже, замначальника отдела продовольственных товаров областного управления торговли. Он госпитализирован с диагнозом «запущенная дистрофия» чего вытаащил удивленный глаза холму какая дистрофия а вот еще продолжал дима пряча за газетой ехидную улыбку пресс-служба увд сообщает увлеченные в крупных и чтениях зав производством столовой номер 67 коркин порыве отчаяния пытался покончить с собой съел в Три мясных салата пикантный, изготовленных в этой же столовой. Но скрыться подобным образом от правосудия ему не удалось. После промывания желудка Коркин предстал перед судом. — Ну, хватит дурачиться, Вацман! — усмехнулся Шура, поняв, наконец, что Дима его разыгрывает. — Тоже мне Ильф и Петров выискался, и вернее, Булгаков. Тот тоже врачом был, правда, доучен. Еще в институте у Димы появилась малообъяснимая тяга к литературному творчеству, преимущественно в жанре юмора и сатиры. Теперь с накоплением жизненного опыта и впечатлений эта тяга превратилась в манию. Он писал рассказы, пьесы, миниатюры и рассылал по редакциям центральных изданий с одинаковым результатом. В лучшем случае оттуда приходили до отпрощения любезные стандартные отказы, так что пока Шура оставался его единственным читателем, вернее, слушателем. Что там за бортом, поинтересовался Холмов, увидев, что Дима отдернул шторы и выглянул в окно. Как погода. Дождь закончился, из с темного царства туч, усиленно работая локтями, пытается выбраться древнее светило Гелиус, высокопарно сообщил Дима, посмотрев на небо. Кажется, это ему удается. «Может, тогда прошвырнемся в город?» — предложил Холмов. «Людей посмотрим, твои фирменные джинсы народу покажем, в киношку сходим, развеемся одним словом, а то и что-то закис в этой дыре». Дима, у которого сегодня был выходной, охотно согласился, наскоро попив чаю,